просто ради развлечения. Могут ли животные развлекаться? Просто совершать действия, которые не имеют определенного смысла, но доставляют радость. Для меня это важный вопрос, потому что он помогает понять, испытывают ли животные положительные эмоции только при выполнении каких-то важных задач, служащих сохранению их вида. Например, Секс как средство продолжения рода. если бы это было так, то радость и счастье стали бы фактором поощрения, побочным продуктом выполнения программы, обусловленной инстинктами. Мы же, в отличие от животных, способны вызвать в себе положительные эмоции одним только воспоминанием о приятном моменте. Мы сами можем доставлять себе радость И одним из средств для этого являются развлечения на досуге. Например, отпуск, проведенный на море или катание на лыжах в Альпах. Можно ли считать это нашей исключительной особенностью, отличающей нас от животных? Сразу же приходят в голову вороны, катающиеся на санках по наклонной крыше. Известное видео из интернета демонстрирует птицу этого вида которая затаскивает к коньку крыши, крышку от банки, запрыгивает на нее и съезжает вниз по скату. Доехав до она повторяет все сначала. В чем смысл? Непонятно. Неужели она просто развлекается? В этом смысле мы ничем не отличаемся от нее, съезжая с холма на прикрепленных к ногам устройствах из дерева или пластика. Зачем ворона тратит энергию на деятельность, которая не приносит ей никакой пользы. Ведь суровая эволюция требует отказываться от бесполезных поступков и исключает из гонки всех, кто не способен действовать эффективно. Но люди уже давно отказались подчиняться этому неприложному закону, потому что располагают избытком энергии. Во всяком случае, в развитых государствах, которые можно использовать для развлечений. Почему же не поступить так же умной птице, которая запасла на зиму достаточное количество корма и теперь может часть калорий использовать для игр. Очевидно, вороны тоже способны расходовать избыточные ресурсы на развлечения, не имеющие смысла и получать от этого удовольствие. А что с собаками и кошками? Все у кого дома есть эти животные, могут рассказать об их склонности к играм. Наша Макси любила, чтобы ее догоняли и ловили. Понимая, что может бегать намного быстрее меня, она всегда давала мне шанс, чтобы игра не становилась слишком скучной. Она бегала вокруг меня широкими кругами и время от времени бросалась ко мне, но прежде чем я успевал ее схватить, резко меняла направление. Было видно, как ей нравится такое развлечение. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю то время. Но все же мне хотелось бы иметь другие примеры, которые могли бы послужить доказательством склонности животных к играм, совершённым бессмысленным с точки зрения целесообразности. Ведь Максим могла делать это, чтобы укрепить наши отношения. Любые игры внутри группы животных служат средством укрепления социальных связей. И таким образом отвечают эволюционным целям. Вкладываемая в них энергия способствует возникновению прочных отношений, которые способны противостоять внешним угрозам. Давайте вновь обратимся к воронам. Не раз сообщалось, что они любят дразнить собак. Для этого они подкрадываются сзади и щиплют животное за хвост. Разумеется, Собака слишком неповоротлива, чтобы развернуться и схватить птицу, а та через некоторое время вновь начинает игру. Здесь уже не может быть речи об укреплении социальных связей. Также нельзя сказать, что птицы тренируют какие-то способности, так как в их обязательный репертуар не входит уворачивание от собак, стоящих к ним задом. Похоже, что здесь дело совсем в другом. Ворона способна поставить себя на место собаки. Она видит, что та злится от собственной неповоротливости, и эта реакция веселит птицу. Как доказывают видео из интернета, такие случаи далеко не редки. Любовные страсти. Секс для животных отнюдь не автоматическое действие. Если почитать научную литературу на тему спаривания, то можно подумать, что речь идет о некой процедуре, в которой нет места чувствам. В ней участвуют гормоны, вызывающие инстинктивные реакции, которым животные не в силах противостоять. Но разве у людей по-другому? Я вспоминаю одну парочку, которую несколько лет назад застал в лесу. Вообще-то, я хотел просто выяснить, кто загнал машину в подлесок, но тут увидел выглядывающие из-за капота раскрасневшиеся лица. Я знал и мужчину, и женщину. Они жили в соседних деревнях. Он был женат, она была замужем, и остаются до сих пор. Они быстро поправили одежду, молча сели в машину и уехали. Очевидно, Им не хотелось рисковать своим браком, поэтому они выбрали для любовных утех отдаленное местечко. Хотя риск был очевиден, а последствия могли оказаться серьезными, они все же не смогли противостоять искушению. Для меня это убедительный пример силы наших инстинктов. Пусковым механизмом для всех этих действий служит коктейль из гормонов, вызывающий ощущение наслаждения и счастья. Зачем это нужно? Ведь процесс спаривания у живых существ мог бы протекать так же непроизвольно, как и дыхание. Чтобы набрать в легкий воздух, организму не требуется дополнительная порция веществ, схожих по своему действию с наркотиками. Но спаривание это нечто особенное, хотя бы потому, что в ходе данного процесса Все виды живых существ оказываются в беспомощном состоянии. Улитки, являющиеся садами-защистами среди животных, во время страстных объятий для взаимной стимуляции вгоняют в тела друг друга известковые шипы. Павлины и тетерева распускают хвостовое оперение в виде круга, чтобы обратить на себя внимание самки. Насекомые оседлав друг друга, могут провести так долгое время. У жаб самцы в порыве страсти подолгу удерживают самку под водой. Иногда собирается несколько самцов, которые буквально сидят друг на друге и своим весом загоняют самку под воду, где она задыхается. У коз, повадки которых во многом схожи с оленями, в конце лета можно наблюдать довольно сложную процедуру. Наш козлик Вита превращается в отвратительно пахнущее существо. Чтобы понравиться дамам, он наносит на морду и передние ноги духи из собственной мочи. При этом желтая жидкость попадает не только на шкуру, но и в рот. То, что у нас вызывает лишь рвотный рефлекс, козами воспринимается, по-видимому, совершенно иначе. Они трутся об него головами, вбирая ароматы. Очевидно, это стимулирует выработку гормонов у всех действующих лиц, и кровь начинает бурлить. Вита постоянно проверяет, готовы ли козы его принять. Для этого он гоняет их по всему лугу, свисив язык на бок, что выглядит несколько абсурдно. А когда они присаживаются, чтобы помочиться, подсовывает свой нос под струю мочи и причмокивая верхней губой, оценивает не предвещает ли счастье их гормональное состояние. Спустя пару дней коза одаривает вита своей благосклонностью, длящейся несколько счастливых секунд. Однако, давайте вернемся к вопросу о том, для чего вообще нужна поощрительная гормональная стимуляция. Основная причина это опасность, возникающая для животных в ходе акта спаривания уже сама прелюдия, зачастую состоящая в том, что самец хочет обратить на себя внимание, привлекает не только самок. Голодные хищники тоже будут благодарны за яркую и громкую презентацию вкусной трапезы. И действительно, немало самцов самых разных видов прямо с предсвадебного шоу попадают на обеденный стол хищных птиц или лис. Непосредственно половой акт еще опаснее. Партнеры в течение нескольких секунд или даже минут тесно связаны друг с другом и практически лишены возможности спастись в случае нападения. Понимают ли животные взаимосвязь между спариванием и появлением потомства, неизвестно. И в этой связи возникает вопрос: что еще может заставить их пойти на такой риск? Пожалуй, только удовольствие, испытываемое во время оргазма, может заставить забыть все опасения. Лично я не сомневаюсь в том, что животные во время полового акта переживают очень приятные ощущения. Об этом говорит и еще один факт. У многих видов животных отмечается такое явление, как самоудовлетворение. На этом ловили и оленей, и лошадей, и диких кошек, и бурых медведей. Правда, информации об этом немного, не говоря уже о научных исследованиях. Возможно, все дело в том, что мастурбация у людей тоже запретная тема. Пока смерть не разлучит нас. Можно ли говорить о семейных отношениях у животных. Толковый словарь утверждает, что брак это официально признанный семейный союз мужчины и женщины. Википедия определяет брак несколько иначе: как правило, регулируемый обществом и регистрируемый в государственных органах устойчивый союз между двумя людьми. Для животных не существует государственной регистрации, но что касается устойчивости союза, то пример хоть отбавляй. Особенно трогательный пример представляет собой ворон обыкновенный. В середине 20 века эта самая крупная певчая птица в мире была практически уничтожена в Центральной Европе. Воронов обвинили в том, что они убивают домашних животных, причем чуть ли не крупный рогатый скот. Сегодня известно, что это миф. Вороны падальщики северных широт. Их пища это мертвые или в худшем случае умирающие животные. Тем не менее, их беспощадно преследовали, в том числе с применением огнестрельного оружия и ядов. Подобные крестовые походы против нежелательных видов животных проводятся с переменным успехом. В 20 веке пытались, например, избавиться от лис потому что они разносят бешенство. В них стреляли при каждом удобном случае и стреляют до сих пор. Их норы разрывали, а найденных там лисят убивали. Особенно удобно было запустить в нору ядовитый газ. Но лисы все равно выжили, потому что обладают очень высокой приспособляемостью и производят большое потомство. Одним из факторов стало то, что они постоянно меняют половых партнеров. В то же время вороны всю жизнь верны одному партнеру. В данном случае вполне уместно говорить о настоящем брачном союзе. Правда, в ходе операции по их уничтожению данное обстоятельство сыграло не в их пользу. Если один из двух партнеров погибал, то второй, как правило, не искал себе новую половинку. И до самой смерти в одиночку выписывал круги в небе. Большое количество обдавевших особей не способствовало появлению потомства, что значительно ускоряло процесс истребления вида. Сегодня вороны находятся под строжайшей защитой и могут вновь заселять прежние места обитания. Я помню, как мы раньше ездили вместе с детьми в Швецию, проплывая на каноэ по пустынным озерам, Мы порой слышали крики воронов, и это наполняло мою душу особым чувством. Как же я был рад, когда несколько лет назад впервые услышал голос этой птицы на своем лесном участке в Хюммеле. Ворон стал для меня символом того, что природа может оправиться от наших прегрешений, и что разрушение окружающей среды это не улица с односторонним движением. Моногамия среди животных не редкость. В частности, существует немало видов птиц, которые в этом отношении схожи с воронами, хотя и не так последовательно, как они. По крайней мере, они не меняют партнеров на протяжении сезона выведения потомства. Так поступают, к примеру, аисты. Они верны своему гнезду на протяжении многих лет. Зачастую это означает что у них сохраняются и прежние партнеры, поскольку оба на следующий год летят к одному и тому же гнезду. Но случаются и казусы. Об одном из них мне рассказала сотрудница Гейдельбергского зоопарка. Один аист построил по весне гнездо с другой партнершей, потому что прежняя во время перелета куда-то пропала. Но пока ее супруг обустраивал новый семейный очаг, Она вдруг объявилась, хоть и с опозданием. Самец оказался в крайне неловком положении. Чтобы никого не обижать, он построил второе гнездо и сумел обеспечить продовольствием обе семьи. Но почему не все виды птиц соблюдают верность? И что в данном случае понимать под словом верность? Не стоит считать синиц или каких-то других птиц легкомысленными повесами, только из-за того, что они не связывают себя узами брака на всю жизнь. Причина того, что их связь длится только один сезон, кроется в средней продолжительности жизни. Если вороны даже в опасных условиях дикой природы доживают до 20 лет и более, то для птиц помельче все заканчивается, как правило, уже меньше, чем через 5 лет. Если заключить пожизненный союз при очень высокой вероятности смерти партнера, то уже в скором времени останутся преимущественно вдовцы. Это очень плохо для сохранения вида, поэтому каждую весну пары образуются заново. Птицы просто смотрят, кто пережил зиму и сезонный перелет. Печали по прошлогоднему партнеру ни синицы, ни малиновки, по-видимому, не испытывают. А как обстоят с этим дела у млекопитающих? Такой брачный союз, как у воронов, встречается очень редко. Например, у бобров. Они находят себе партнера на всю жизнь и порой живут вместе по 20 лет. Дети тоже не покидают их, а продолжают жить вместе с родителями в уютных хатках у воды. Большинство остальных видов похоже не склонны к длительным отношениям с представителями противоположного пола. Например, у оленей действует право сильнейшего. Если более сильный олень прогнал соперника, он развлекается с гаремом до тех пор, пока его самого не прогонит кто-то еще более сильный. Оленям это очевидно безразлично. Они вступают в связь даже с молодыми самцами которая пользуется шансом, пока доминантный олень смотрит в другую сторону. Тем более, что воспитание подрастающего поколения это задача исключительно самок, так как отцы к моменту появления потомства уже гуляют где-то по лесам в мужской компании. Имя для нас считается само собой разумеющимся, что в ходе общения К собеседнику надо как-то обращаться. В больших сообществах для этого используется личное имя. Без этого никак не обойтись, ни в переписке, ни в ходе личных разговоров. Возможность данного обстоятельства становится особенно очевидной, когда мы вдруг забываем имя человека, с которым раньше были знакомы. Но является ли наличие имени типичной человеческой чертой? Или что-то подобное есть и в царстве животных? Ведь все существа, ведущие общественный образ жизни, сталкиваются с одинаковыми проблемами. Простейшая форма присвоения имени существует у самки млекопитающего и ее детеныша. Мать издает звук, типичным для нее голосом. Дтёныш отзывается, и оба они запоминают соответствующее звучание. Но является ли это настоящим именем? Или мы имеем дело просто с узнаванием голоса? В пользу последнего предположения говорит то обстоятельство, что со временем это имя пропадает. Как только детёныш подрастает и перестаёт получать материнское молоко, мать уже не реагирует на его зов. Какой же смысл в имени, если на него никто не реагирует? Можно ли вообще считать именем некий сигнал взаимного распознавания, имеющий лишь временный характер? Но даже если не брать в расчет подобные звуки, то в царстве животных все же существуют настоящие имена. Наука обнаружила их опять-таки у воронов. Их прочное взаимоотношения причём не только в семье между родителями и детьми, но и между друзьями представляют собой идеальную предпосылку для этого. Если они хотят пообщаться друг с другом на большом расстоянии и прежде всего идентифицировать собеседника, то звуки, обозначающие имена, являются в данном случае оптимальным средством. Эти птицы владеют более чем 80 различными звуковыми сигналами, то есть словами на вороновом языке. У них есть личный опознавательный сигнал, с помощью которого они обозначают себя перед сородичами. Можно ли считать это настоящим именем? Настоящим с человеческой точки зрения, он может быть лишь в том случае, если другие вороны тоже употребляют этот сигнал, обращаясь к его носителю. Вороны именно так и поступают. При этом они запоминают имя сородича на долгие годы, даже после того, как контакт оборван. Если он спустя долгое время появляется в небе и издалека кричит своё имя, существует два варианта ответа. В одном случае, когда речь идёт о бывшем друге, Ему отвечают высоким радостным голосом. Если же он не пользовался популярностью, то ответ произносится грубым низким тоном. Нечто подобное можно наблюдать и у людей. Имена, которые животные дают друг другу, нелегко распознать среди других звуков. Намного проще самому дать животному имя, позвать его и посмотреть, как оно будет реагировать. Если брать домашних животных, то сразу возникает очередной вопрос. Откуда мы знаем, что, скажем, собака Макси воспринимает своё имя именно как имя, а не как привет или иди сюда? Это проще выяснить, имея дело с несколькими собаками сразу, но в данной связи мне хотелось бы опять вернуться к умным свиньям. Учёные попытались выяснить этот вопрос как раз на примере свиней. Поводом стала теснота и толкотня на многих современных свинофермах. Раньше корм насыпали в длинный желоб, чтобы все животные могли есть из него одновременно. Сегодня все делается автоматически и управляется компьютерами, причем корм отмеряется каждой конкретной свинье. Однако, поскольку такие установки слишком дороги, Ма нужное количество кормушек, денег порой не хватает, и свиней приходится кормить по очереди. Когда надо становиться в очередь, а живот при этом урчит, свиньи проявляют такое же нетерпение, как и люди. Они толкают друг друга и порой даже наносят увечья. Чтобы ввести процесс в рамки приличия, исследователи из института Фридриха Лефлера попытались преподать хрюшкам со свинофермы Мекленхорст урок хороших манер. Они разбили годовалых поросят на школьные классы по 8-10 особей и присвоили им индивидуальные имена. Особенно хорошо ученики запоминали трехсложные женские имена. После недельной тренировки их вновь выпустили в общую группу, и теперь раздача корма превратилась в захватывающее зрелище. Каждое животное вызывали по имени, когда до него доходила очередь, и этот метод работал. Как только из динамика раздавалась Брунгильда, вызванная свинья вскакивала и бежала к корыту, а остальные тем временем занимались своими делами, то есть, как правило, дремали. Частота пульса повышалась только у той свиньи, которую позвали, а у всех остальных не менялась. Точность новой системы достигла 90%, что позволило навести на ферме порядок и создать спокойную обстановку. Но имеет ли это милое открытие какие-то далеко идущие последствия? Если животное ассоциирует себя с определенным именем, значит, оно обладает самосознанием. А это уже намного больше, чем просто сознание. Если сознание касается только мыслительных процессов, то самосознание это понимание собственной личности, своего я. Чтобы проверить, действительно ли животные обладают такой способностью, ученые придумали так называемый зеркальный тест. Тот, кто способен понять, что видит в зеркале не своего сородича, а самого себя, обладает определенным самосознанием. Изобретатель этого метода психолог Гордон Гелоп младший. Наносил спящему шимпанзе пятно краски на лоб. После этого он ставил перед животным зеркало и ждал, что будет, когда шимпанзе проснется. Стоило только обезьяне выйти из состояния сна и увидеть свое отражение, как она начинала стирать краску с лба. Очевидно, она сразу понимала, что это она сама смотрит на себя из зеркала. С тех пор считается, что если животное способно пройти этот тест, то оно обладает самосознанием. К слову, маленькие дети могут пройти данный тест приблизительно с возраста 18 месяцев. Человекообразные обезьяны, дельфины и слоны уверенно проходят его, что поднимает их в глазах исследователей на высокую ступень развития. Но всех удивило, что птицы из семейства врановых, в частности сороки и вороны, тоже узнают себя в отражении своими интеллектуальными способностями они в последнее время заслужили себе прозвище летучих обезьян. После этих открытий на некоторое время наступило затишье, но затем внезапно появились сообщения о свиньях. Свиньи? Да, они тоже благополучно прошли данный тест, но их, к сожалению, пока не называют обезьянами свиноферм. Как можно столь бессердечно обращаться с этими умными животными? За ними даже не признают право на боль, о чем свидетельствует тот факт, что до 2019 года поросят в возрасте всего нескольких дней разрешено кастрировать без обезболивания, так выходит быстрее и дешевле. Но вернемся к зеркалу. Свиньи умеют пользоваться им не только для того, чтобы рассматривать свое тело. Группа ученых из Кембриджского университета под руководством Дональда Брума спрятала корм за преградой, но так, чтобы свиньи могли увидеть его в зеркале. Семь из восьми животных уже через несколько секунд поняли, что им надо повернуться и заглянуть за загородку, чтобы добраться до угощения. То есть они не просто узнают себя в зеркале, но и могут сделать осознанный вывод о своем положении в пространстве. Однако не следует переоценивать значение зеркального теста особенно в отношении тех животных, которые его не прошли. Если собаки не реагируют на пятно краски, глядя на свое отражение, это вообще ничего не значит. Ведь мы не знаем, мешает ли им вообще это пятно. А если даже и так, то они ведь могут полагать, что видят себя не в зеркале, а, к примеру, в телевизоре. Чтобы вернуться к теме имен, вновь обратимся к канадским белкам. Изучая случаи усыновления бельчат, ученые установили, что белки принимают к себе только детёнышей близких родственников. Но откуда они знают, кто является их племянником или внуком? Исследователи из университета Макгилла предполагают, что основную роль здесь играют издаваемые звуки. У каждой белки свои характерные сигналы, по которым они узнают друг друга. Белки живут поодиночке, И редко видят друг друга, так как их территории почти не пересекаются. Поэтому они ориентируются по звукам. Если в течение какого-то времени животные не слышат голосов своих родственников, они отправляются на поиски на их территорию. Неужели они беспокоятся за них? Все это только предположение. Но если они в ходе поисков встречают осиротевших бельчат, то берут их под свою опеку. Как и во многих других областях, наука здесь делает только первые шаги. Наличие имен свидетельствует о развитой коммуникации, а многие виды животных, как мы видим, способны на это. Даже, казалось бы, немые рыбы не остаются в стороне. Уже известно, что они пользуются звуками в поисках партнера и в ходе защиты своей территории.